Нам надо расстаться. Могут ли женщины уходить из жизни мужчины спокойно? Пожалуй, да, могли бы. Ведь это их решение, взвешенное и продуманное. Зачем же закатывать истерику? Я уточню, речь идет именно о тех ситуациях, в которых барышня сама решает разорвать отношения. В случае, когда ее бросают, таких вопросов даже не возникает, в смысле уходить спокойно. Этот козел отказывается от лучшего, что было в его жизни, а она должна упускать шанс напоследок насладиться выносом все еще любимого его мозга? Ну уж нет. Тут все вполне определенно. Скандал неминуем. А уж если девушка все же приходит к разрыву сама, вот тогда конкретно в этой ситуации и при таком раскладе может ли она уйти спокойно? На самом деле она-то может быть и может, А вот внутренняя дура, ну вы поняли. Все, что касается отношений, встреч, расставаний и прочих женско-мужских штучек, без участия этой мадам все это не обходится. И если честно, уж лучше пусть она хлопает дверью демонстративно и громко. В противном случае об окончании отношений парень может узнать последним. Внутренняя дура не умеет уходить просто. Каждый раз это должно быть супер-пупер-мега-шоу причем либо максимально яркая, либо невозможно тихая. Разберем оба варианта. Первый, когда внутренняя дура закатывает галоконцерт с демонстрацией всех своих истерически скандальных талантов, которые она либо уже проявляла за время совместной жизни со своим мужчиной, либо ждала для этого наиболее подходящего часа. Как правило, такой способ внутренняя дура выбирает тогда, Когда вдруг выясняется, что ей в принципе не хватало яркости в отношениях даже в лучшие времена, и восполнить эту пустоту она решает в раз, одним махом. Без шоу-программы не обходится и тогда, когда решение о расставании девушка принимает вынужденно, движимая плохим поведением своего возлюбленного. В понятие плохого поведения может входить буквально все, начиная от множества мелких претензий, которые скапливались месяцами, а то и годами, собирались в огромную коробку, разорвавшуюся в миг подобно салюту, заканчивая банальным предательством. Простить такие вещи молча женщина не может. Внутренней дуре надо выговориться. Активно жестикулируя, порой даже переигрывая, чуть припевая в несколько октав и периодически переходя на фальцет, внутренняя дура доступно доносит информацию о том, почему терпеть озвученные ей страдания и лишения она больше не намерена, и что дальнейший свой жизненный путь она продолжит без него. Концерт окончен, и вместо аплодисментов в квартире раздается громкий хлопок входной двери. Это не значит, что женщина ушла навсегда, она может еще возвращаться за своими чемоданами, безделушками, да и в конце концов, кто знает, она имеет право и передумать, уходить вовсе. Но в тот момент, когда шоу подходит к концу, Хлопнуть дверью очень важно. Прервать перформанс во время самой кульминации от таких вещей внутренняя дура впадает в настоящий экстаз. Второй вариант. Уход по-английски. Тихий, молчаливый, когда ничего не предвещает беды. Ну как ничего? Желание покинуть отношения девушка обсудит со всеми своими подругами, коллегами, случайными попутчиками и, может быть, даже с мамой, В неведении до последнего останется чуть ли не единственный человек в мире, сам молодой человек, от которого уходит. Такой способ, как правило, выбирает уже отчаявшаяся внутренняя дура, которая скандалов и эмоций хватило сполна, и вы можете себе представить, она от них устала. Тогда ей кажется, что очередной концерт закончится так же, как и все предыдущие. Дверь не хлопнет, и все останется по-прежнему. Разговаривать нет смысла. Да и не очень-то хочется, что, опять же, нетипично для внутренней дуры, и она просто собирает вещи и удаляется. Причем делает это так деликатно и незаметно, что мужчина даже не успевает понять, что что-то идет не по плану. Последние дни перед окончательным исчезновением девушка может вести себя невероятно спокойно, быть улыбчивой и нежной, послушной и кроткой. Тогда мужчины решают, что ей, видимо, просто надоело скандалить, и она решила измениться. Не тут-то было. Если ваша вспыльчивая, огненная вторая половинка становится покорной, ждите беды. Она планирует сбежать. И, к слову, ее поведение меняется не ради вас, дабы подарить вам хоть немного времени в гармонии. Нет. Перемены обусловлены исключительно желанием лучших времен. Того дня, когда, поцеловав его на прощание, она ласково закроет за ним дверь, достанет из шкафа уже целиком собранные вещи и испарится. Даже шуметь на выходе не придется. Это не значит, что уход ее окончательный, и больше она никогда не вернется. Не забывайте, внутренняя дура всегда бодрствует, и даже ей самой неизвестно, какая мысль посетит ее через пару минут. Но если она что-то придумала, выбрала способ уйти, и вся эта задумка кажется ей дико романтичной, она ее реализует, и никто не сможет ей помешать отыграть спектакль до конца и сорвать внутренний шквал аплодисментов. Совет женщинам. Уймите свою внутреннюю дуру. Не обязательно каждое событие в своей жизни делать особенным, тем более, что далеко не каждые свои отношения вы считаете неподражаемыми. Не всегда стоит принимать скоропалительные решения и уходить внезапно. Возможно, имеет смысл поговорить с любимым человеком и предупредить его о своих намерениях. Не ждать, пока претензии накопятся, а выдавать их партиями, которые мужской мозг сможет воспринимать адекватно. Набралась пара замечаний, озвучили – Зачем же ждать, пока их станет так много, что проще будет от них всех избавиться разом, отказавшись при этом от своего мужчины? Не копите зло в себе. Попробуйте повлиять на него положительно таким образом, чтобы оно превратилось в добро. Совет мужчинам. Любое кардинальное изменение в поведении женщины – звоночек для вас. Если она была вспыльчивой, стала умиротворенной, если была тихой, стала очень активной, была обжорой, стала сыроедкой, и все это произошло практически мгновенно, она замышляет что-то очень нехорошее. Не обязательно против вас, но этот вариант отметать не стоит. Попробуйте выйти с ней на контакт и заставить высказать все то, что ее тревожит. Не забывайте слушать. Возможно, этим самым вы избавите себя от будущего концерта без заявок или внезапного ее исчезновения из вашей жизни.